Глава 23. Отпусти меня, Егор, вырывая руку из схватки брата. Что, блин, происходит? Кто-нибудь вообще мне объяснит? Взрываюсь, не понимая какого черта они вмешиваются во все это. Ты совсем идиотка или прикидываешься? Какого черта ты умолчала, что твой бывший на тебя долги повесил? Когда ты планировала об этом рассказать? Когда по миру бы совсем пошла? Причём тут сейчас это? Это не твое дело. Не моё, а чьё? Мою сестру какой-то музила на бабки бросил. А это не моё дело? Ты с головой дружишь вообще? Ты на эту херню подписалась, чтоб бабок срубить. А тебя просто как разменную монету сейчас бы раскатали. Ты хоть людей пробивай, когда в подобное влазишь. Я впервые видела брата настолько разозлённым, и приятного в этом было мало. Егор начала зло, не до конца понимая, о чём он говорит. Что, блин, Егор? Ты в курсе, как Шведов бабло рубит? Твоему мотоциклу на осмотре сейчас либо скрутили что-то, либо порезали резину. Еще вариантов набросать? Тормоза могли подпилить, в бензобак хуйню какую-нибудь подлить. Это чтобы ты слетела наверняка и до финиша не добралась. А победители со Шведовым весь банк попилят. Хочешь еще участвовать? Давай, иди, чего стоишь? Устрой экшен этим ушлепкам. Ты же любишь публику удивлять. Каждое его слово било по мне как кнут, жгло и давило, жесткими тисками сжимая горло. Осознание ударило в грудную клетку, порождая такое привычное и такое горькое понимание: я снова всем приношу неприятности, снова не такая, снова принимаю неправильные решения. Я снова разочаровываю. Хочется провалиться сквозь землю. Собрать вещи прямо в эту же минуту и уехать обратно, и будь что будет. Франц, мотоцикл на осмотр надо бы отдать перед заездом, а то вдруг ты нас наебать хочешь, раздался голос Шведова, разрывая мой поток мыслей и заставляя обернуться. Что-то происходило, и это явно не было чем-то хорошим. Он что, собрался участвовать? произнесла немеющими губами. Да, вместо тебя, мрачно отвечает Егор окончательно выбивая почву из-под моих ног. Нет, не надо. Я делаю шаг, чтобы все это пресечь, но Егор снова хватает меня за руку, чуть выше локтя, оттаскивая назад. Не вмешивайся хоть сейчас. Ацасий мутный, или ты думаешь, я не знаю, как вы ребятам резину режете и тормоза спиливаете, чтобы потом бабло распилить? Я что, на дебила похож? насмешливо и громко произносит Ромка открыто и явно провоцируя Шведова в лоб без какого-либо прикрытия, и мне становится страшно, потому что Шведов оборачивается, впивая злым взглядом Франца. За базаром следи, без доказательств за такие предъявы я тебя и нагнуть могу. Под солба сотри сначала, нагинатор, пока я тебя прямо здесь в асфальт не закатал. И снова насмешка, прилюдная, неприкрытая. Пара шагов Шведова с явным желанием помахать кулаками и мое сердце сжимается от понимания что Франц уже не остановится он просто впечатает его в асфальт и неизвестно чем все это может закончиться а ромки нельзя за решетку, у него дочь это из-за меня все, я жизнь двум людям сломаю это моя вина будет я не вынесу я в окно выйду шведов остановился в шаге напряженно поведя головой они оба готовы вцепиться в глотки друг к другу Толпа замерла. Я снова делаю попытку приблизиться к ним, но Егор еще сильнее сжимает меня в своих руках, удерживая на месте. Жека, не надо. Пусть откатает. Один из дружков Шведова наконец-то вмешивается. Пытался избежать открытой стычки. Жек, у нас время поджимает. Давай после заезда разберетесь, а то опять менты накроют всех. И мысленно молюсь в этот момент, чтобы у него это получилось. Секунда, две, три...» Мгновение, кажущееся вечностью, и шведов, не отводя взгляда, демонстративно сплевывает на асфальт и скинув руку своего миротворца, отходит к мотоциклу, махнув рукой, чтоб участники готовились к старту. И я наконец, освободившись от рук брата, бросаюсь к Францу. "Ром, не надо, слышишь? Я почти повисаю на его плече. Я возьму у кого-нибудь мотоцикл и сама выйду на старт, пожалуйста". Он оборачивается. И мне впервые хочется отшатнуться. В глазах тьма и подавленная агрессия. И я не до конца уверена, что это из-за перепалки с Жекой. Хочется сжаться в маленький комок, но я принимаю его злость. Ему снова приходится меня вытаскивать из дерьма и прикрывать мой зад. Я заслужила его раздачу. Я принимаю. Ты сейчас садишься в машину брата и едешь домой. Мотоцикл твой Шатохин увезет на диагностику. Не смею вообще к нему приближаться. Приеду позже, поговорим, и на этот раз мы обсудим все». Слова словно гвозди, бьют точно без размаха, Твердо, уверенно и болезненно. Он разжимает мои пальцы, убирая мою руку и отходит к мотоциклу, надевая шлем. Рев двигателя. Толпа расступается, и он равняется на старте с остальными участниками. Сердце сжимается, срываясь скач, обрывая дыхание уже на вдохе. Пошли. Егор тянет меня в сторону к машине, но я вырываю руку из его хвата. Я остаюсь. Соня, я остаюсь. В моем голосе железная уверенность, вперемешку с поступающей истерикой. Егор поджимает недовольно губы, качает головой, понимая мой выбор, принимая его, хотя он ему совершенно не нравится.